Связь PR для сотрудников и кандидатов с общей брендинговой маркетинговой политикой компании. Самый яркий из недавних кейсов – это вовлечение сотрудников в изменения, связанные с ребрендингом нашей розничной сети. Расскажу поподробнее. В мае 2015 года наша компания объявила о ребрендинге. Для нас ребрендинг – это не только изменение логотипа и пространства внутри магазина. Это в том числе и изменение образа бренда, стиля коммуникации с клиентами. В новой концепции магазина заложена идея места встречи подруг, любительниц моды, стиля и, конечно же, обуви и аксессуаров. Таким образом, Эконика- это дом стильной подруги в который можно прийти в любое время, где всегда душевная приятная атмосфера, можно обсудить новинки, посмотреть модные журналы, выпить кофе и просто расслабиться. Наш новый образ бренда должен быть целостным и непротиворечивым и распространяться на все, в том числе и на стиль коммуникации с клиентами, которые должны органично дополнять и развивать идею «Место встречи подруг». Поэтому мы приняли решение выстраивать подход к сервису на базе традиций гостеприимства и радушия, персонального подхода к каждому клиенту. Было очень важно донести новые ценности нашего бренда до сотрудников, влюбить их в новый бренд. И мы понимали, что для решения этой задачи нам нужно не только рассказать сотрудникам, что именно они должны делать, но и объяснить, зачем нужно выполнять те или иные действия, Связать конкретные действия сотрудников с миссией компании, ее целями. Когда мы задаем вопрос «Зачем?», то начинаем говорить с сотрудниками об общих целях, ценностях, о смыслах. Нужно сказать, что для вовлечения сотрудников в процесс ребрендинга у нас была разработана комплексная программа. Еще на этапе разработки нового бренда у нас была сформирована рабочая группа, в которую вошли не только сотрудники центрального офиса, но и активные представители розницы, которые участвовали во всех обсуждениях, давали предложения, тестировали новые сервисы и идеи в своих магазинах и давали нам обратную связь. Когда концепция уже была готова, мы объявили в компании день ребрендинга. Утром, придя на работу, сотрудники обнаружили, что офис празднично оформлен в новых корпоративных цветах. Каждый сотрудник получил от компании в подарок сувенирную продукцию с новым логотипом, а в кафе всех угощали вкусными тортами. В тот же день на нашем корпоративном портале была открыта специальная рубрика «Задай свой вопрос о ребрендинге» директору по маркетингу Эконики где сотрудники могли задать любой вопрос и получить ответ на него. Далее мы поговорили с каждым сотрудником, неважно, где работал человек, в розничной сети или бухгалтерии. Для этого были организованы каскадные семинары. Семинары прошли все наши сотрудники. Несмотря на то, что численность компании достаточно большая и сотрудники у нас работают в различных городах РФ, для нас было очень важно поговорить с каждым. В первую очередь мы постарались донести до сотрудников ценности бренда. Так получилось, что мы меняли образ нашего бренда в период экономической нестабильности на рынке, когда другие компании активно сворачивали подобные проекты. Мы рассказывали, что мы идем своим путем. Мы меняемся, мы обновляем образ бренда, ставим перед собой новые амбициозные цели. Хочется сказать, что цели у нас достаточно вдохновляющие. Мы хотим быть лидерами рынка в области удовлетворенности наших потребителей. Мы все очень хотим, чтобы наши женщины были красивыми, стильными, уверенными в себе. Мечтаем дарить им радость и хорошее настроение. Вместе с сотрудниками мы придумали и реализуем целую программу, которую назвали «Уникальная атмосфера покупки». Мы стремимся к тому, чтобы женщины получали в наших магазинах уникальный клиентский опыт. Мы хотим сделать наш сервис искренним и максимально гостеприимным, чтобы клиенты, посещая наш магазин, получали от каждого визита радость и удовольствие. Мы предложили сотрудникам стать не пассивными созерцателями, а активными созидателями процесса. Каждое подразделение, каждый сотрудник должен был в рамках тренинга задуматься над тем, что именно он на своем рабочем месте. В своем подразделении должен изменить, чтобы компания быстрее и лучше достигала поставленных целей. По итогам тренинга мы собрали очень много интересных и классных идей, которые использовали потом для улучшения нашего сервиса. Мой опыт говорит мне, что если хочешь внедрить любое изменение, есть только три проверенных способа – коммуникации, коммуникации и еще раз коммуникации. Человек от природы устроен так, что любое изменение, даже вполне позитивное, первоначально вызывает у него не самую положительную эмоциональную реакцию, вследствие которой наступает сопротивление переменам. Человек начинает испытывать сильный стресс в ситуации, когда еще совсем недавно все вокруг было стабильно, понятно и предсказуемо, и вдруг в один момент наступило состояние полной неопределенности. Чтобы уменьшить это состояние неопределенности, с сотрудниками нужно очень много коммуницировать, регулярно и очень настойчиво, используя самые разные каналы. Все способы коммуникации хорошо известны, и в этом нет ничего нового и уникального. Основной секрет заключается в том, чтобы построить систему таких коммуникаций, делать это системно и структурированно. Но когда компания достаточно большая, да еще и территориально распределенная, пообщаться с каждым сотрудником лично либо собрать их в одном конференц-зале невозможно. Поэтому мы ищем подходящие способы коммуникации. Когда мы внедряли ребрендинг, мы отсняли мотивационный видеоролик для сотрудников, в котором руководители и члены рабочей группы по ребрендингу рассказывали об идеях бренда, зачем мы реализуем этот проект, что ожидаем. Ролик получился очень интересным и эмоционально насыщенным. В ролике также приняли участие и сотрудники розничной сети, которые уже работали в ребрендированных магазинах. Они очень восторженно и эмоционально поделились своими впечатлениями с коллегами. Многие наши сотрудники после просмотра писали нам о том, какое чувство гордости за свою компанию они испытывают. Он трогал за душу до слез. С запуском этого ролика мы дали старт новой традиции. Ежегодно делаем такой ролик «Итоги года», который смотрят все наши сотрудники. В связи с изменением образа бренда, нам также было необходимо изменить подход к сервису в нашей сети, сделать его более ненавязчивым, гостеприимным и персональным. Еще совсем недавно каждая уважающая себя розничная сеть разрабатывала для себя достаточно формализованные стандарты сервиса и набор скриптов на все случаи жизни, которые сотрудник должен был тщательно заучить и обязательно проговаривать каждому покупателю. Наверное, каждый хорошо помнит, «Добрый день, сегодня в нашем магазине проводится акция». Сотрудника также часто обязывали предлагать клиенту, например, не менее трех дополнительных товаров, даже если клиент реагировал на это крайне негативно. Если чуть-чуть отошел от шаблона, проявил инициативу «получи штраф». Изучая мнение наших покупательниц, мы выяснили, что такой стиль навязчивых коммуникаций их скорее отталкивает, нежели привлекает. Да, возможно, в краткосрочной перспективе слишком активная позиция продавца может склонить клиента к совершению покупки. Но для формирования долгосрочных отношений с клиентом нужны другие, более тонкие технологии. Мы долго обсуждали новые стандарты сервиса с сотрудниками и в итоге пришли к выводу, что основная роль продавца — не продавать, а создавать уникальную благоприятную психологическую атмосферу покупки для клиента. Ведь парадокс в том, что клиенты не хотят, чтобы им что-то продавали. Они хотят покупать. К сожалению, некоторые компании все еще продолжают придерживаться подобной политики. Однако надо признать, что система сервиса 1.0, основанная на жестких скриптах, безнадежно устарела. И это неудивительно, ведь такая система сервиса не учитывает индивидуальных особенностей клиента, делает процесс общения эмоционально бедным. Ведь каждый подсознательно ожидает персонального подхода с учетом своих личностных особенностей, ожиданий и потребностей. Каждый человек уникален, поэтому подходить ко всем с одной меркой было бы неправильно. Приходит понимание того, что общение с клиентом — это не жестко заданная технология, а своего рода искусство. Поэтому сейчас мы уже ориентируемся на систему сервиса 2.0 где подход к обслуживанию становится более персональным, ориентированным не на жесткие технологии продаж, а на создание благоприятной психологической атмосферы покупки. Конечно, в этой системе сервиса также присутствует определенное правило работы с клиентами. Однако они становятся менее формализованными, более ориентированными на потребности и пожелания клиента, а также оставляют простор для импровизации и одновременно подталкивают сотрудника к тому, чтобы он думал, а не механически воспроизводил инструкцию. В «Эконике» мы с коллегами также пришли к тому, что отказались от такого документа, как стандарты сервиса. И заодно от названия должности «продавец». В нашей сети не работают продавцы, у нас работают консультанты по коллекции. Основная задача консультанта — не продажа, а создание благоприятной атмосферы покупки. И наш опыт говорит о том, что если это удается сделать, то покупка — это закономерное следствие этого процесса. Вместо документа «Стандарты работы у нас появился путеводитель консультанта, Это небольшая книжечка «Гид в мире гостеприимного сервиса», которая написана очень легким и понятным языком, в которой мы не задаем жестких стандартов, а скорее формируем у сотрудников правильные ценности и установки по отношению к клиенту. Рассказываем, почему нужно действовать так, а не иначе. Все это на конкретных примерах. Повествование о секретах сервиса ведется от имени консультанта Эконики, которая рассказывает новые коллеги о своих секретах успеха. Таким образом, мы делаем акцент на формировании клиентоориентированных установок у наших консультантов, в книжке ведем с читателем-сотрудником открытый и неформальный диалог, а не говорим директивно, что и как он должен делать. Мы уделяем очень большое внимание обучению наших сотрудников, стараемся сделать его насыщенным и разнообразным. У нас есть и очные тренинги, и интересные вебинары, методические пособия, интерактивные, геймифицированные электронные курсы. Каждый сотрудник может найти в нашей компании удобную для него систему обучения. Нужно сказать и о том, что сейчас сами процессы обучения претерпевают существенную и стремительную трансформацию. Традиционное обучение в группах постепенно замещается новыми интерактивными и дистанционными форматами. Обучение становится более интересным, насыщенным, геймифицированным. Если раньше обучающийся должен был прилагать определенные волевые усилия для изучения материала, то сейчас идет явный тренд на то, чтобы он получал в процессе обучения удовольствие. Обучение становится непрерывным. Раньше человек приобретал одну профессию на всю жизнь. А сегодня для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, необходимо постоянно развивать и прокачивать новые компетенции. Можно говорить о том, что обучение постепенно превращается в стиль жизни. Важно сказать о том, что мы изначально стремимся привлечь в компанию сотрудников с правильными установками и ценностями. Наш сотрудник должен обязательно быть оптимистом, с позитивным восприятием и отношением к окружающему миру и людям. Очень важно, чтобы у него присутствовало искреннее желание помочь клиенту, желание развиваться, а также трудолюбие. Пусть он не владеет информацией о товаре, никогда не прикасался к кассовому аппарату и никогда не слышал о технике продаж, всему этому мы можем его научить. А вот научить любить людей, эмпатии, сопереживанию уже гораздо сложнее. Наша система обучения построена так, чтобы развивать в сотруднике все то лучшее, что уже заложено в нем природой, воспитанием. Наша система развития персонала направлена на то, чтобы каждый сотрудник стал лучшей версией себя.